Глава 5. Гигиена. Оставайтесь чистыми даже среди грязи. Кажется, я уже никогда не буду по-настоящему чистым. Я имею в виду, что мы делаем все возможное, чтобы мыться каждый день, но далеко не на всех хватает хорошего горячего душа или ванны. Когда кто-то выливает вам на голову ведро с холодной дождевой водой, это не одно и то же. Кроме того, поскольку в помещении теперь нет водопровода, никто из нас не в восторге от мысли о том, чтобы пытаться искупаться на улице, как только начнет падать снег. Конечно, мы стараемся протираться губкой по мере необходимости. Однако даже после этого вы все равно чувствуете себя грязным. Невозможно назвать это по-другому, все мы воняем. Что интересно, запах тела на самом деле не совсем неприятный. У каждого свой уникальный аромат. Одни пахнут сильнее, чем другие, в частности подростки. Вы можете почувствовать их запах за километр. Кто бы мог подумать, что по прошествии последних нескольких месяцев в доме будет пахнуть как в раздевалке. В жаркие дни запах становится сильнее. Но меня удивляет, как мало нас это беспокоит. Думаю, мы просто привыкли. Зубная паста становится довольно популярным товаром в округе. У большинства из нас достаточно зубных щеток, по крайней мере, на данный момент, но во многих домах кончается зубная паста. В связи с этим и проблемами запаха тела немало людей стараются разговаривать, держась на некотором расстоянии. Тем не менее, есть и хорошие новости. Мы искали припасы в фургоне дяди Крейга, который он припарковал у моего дома за несколько месяцев до происшествия. Я не считаю это мародерством, так как он арендовал мои складские помещения. Так или иначе, еды мы не нашли, зато наткнулись на целых четыре рулона туалетной бумаги. Поскольку нас четверо, мы решили, что разделим их между собой. Таким образом, никого нельзя обвинить в использовании более справедливой доли этого джекпота. Не знаю, что печальнее: то, что обнаружив несколько рулонов салфеток для ягодиц, Мы почувствовали, что выиграли в лотерею, или что мы на самом деле помчались в уборную, чтобы насладиться такой роскошью. Говорят, что чистота является признаком набожности. Не знаю, правда или нет, но это определенно связано со здоровьем. В то время как отсутствие проточной воды и работающего водонагревателя может затруднить мытье посуды, Все же даже после серьезного происшествия сохранить чистоту в разумных пределах возможно. Обустройство туалета. В условиях краткосрочного бедствия для смыва в туалетах можно будет использовать проточную воду. Для этого необходимо лишь заполнить резервуар дождевой водой. Однако в долгосрочной перспективе канализация быстро заполнится, и отходом будет некуда деваться. Следовательно, необходимо предусмотреть это заранее. Хорошая идея использовать биотуалеты, которые можно найти в любом магазине для любителей палаточного отдыха. Однако вам также понадобится внушительный запас химикатов, которые необходимо использовать для обработки отходов. Поэтому лучше будет воспользоваться одним из вариантов, описанных далее. Ведро на 20 литров может быть оснащено сиденьем для унитаза. Попробуйте купить сиденье, специально созданное для этой цели. Наполните ведро песком на несколько дюймов. Держите рядом еще одно ведро с песком с совком в нем. После использования ведра по новому назначению, засыпьте отходы небольшим количеством песка, возможно, добавляя немного пищевой соды или стирального порошка, чтобы избавиться от запаха. Когда ведро наполнится примерно наполовину, Вам нужно будет его опорожнить, прежде чем оно станет слишком тяжелым для дальнейшего перемещения. Для того, чтобы избавиться от отходов, можно также использовать прочные мешки для мусора. Следите за тем, чтобы они не переполнялись, и вы были в состоянии их легко перемещать. В противном случае мешок порвется по дороге и доставит вам неприятность. Еще один вариант обустройства туалета потребует от вас больших усилий. Вы можете сделать туалет своими руками. Для этого необходимо будет вырыть траншею в земле глубиной не менее 2 метров, шириной и длиной в несколько метров. Для использования туалета нужно присесть над отверстием траншеи, а затем при необходимости сбросить отходы лопатой вниз. Расположите такой туалет на расстоянии не менее нескольких сотен футов от любого источника воды. Вероятно, у немногих из нас есть место для хранения туалетной бумаги на год или два вперед. Если вы в числе этих счастливчиков, то вы спасены. Однако остальным нужно будет подумать о чем нибудь еще, что можно использовать вместо туалетной бумаги. Например, газеты или старые журналы. Однако я предлагаю сохранять старые рубашки и носки. Вместо того, чтобы выбрасывать, когда в них образовались дыры, разрежьте их на квадраты. Храните такие салфетки в сумке или мусорном ведре. Когда вам понадобится их использовать, поставьте закрытое ведро возле унитаза. Наполните его отбеливателем примерно наполовину. Использованные салфетки нужно выбрасывать в ведро. Когда оно заполнится или салфетки закончатся, добавьте в воду моющее средство или мыло и встряхните, чтобы вымыть салфетки. Слейте воду и добавьте еще воды и мыло, чтобы промыть их второй раз, а затем хорошо промойте чистой водой. Повесьте их, чтобы они высохли, затем используйте повторно. Одно из самых важных правил гигиены вымыть руки после посещения туалета. Одно из самых простых решений держать бутылку дезинфицирующего средства для рук рядом с туалетом. Продолжительное использование этого средства может привести к сухости кожи. Поэтому также необходимо иметь под рукой какой-нибудь лосьон. Имейте в виду, что спирт в дезинфицирующем средстве позволяет ему быстро испаряться. Не подносите руки к открытому пламени сразу после его использования. Вы можете получить ожоги, так как пары спирта являются легко воспламеняющимися. Стирка. Стирка это еще одна вещь, о которой в краткосрочной перспективе вам вероятно не стоит сильно беспокоиться. Но в случае коллапса, который может длиться недели, месяцы или даже дольше, ваша чистая одежда в конечном итоге закончится. К сожалению, стирка вручную отнимает много времени и сил. Сделайте это один или два раза, и вы поймете, почему появление автоматической стиральной машины стало настоящим благословением для семей во всем мире. Есть несколько способов постирать вещи, Вы можете пойти по следам наших предков и купить гофрированную стиральную доску и большую ванну. Наполните ее водой, добавьте моющее средство и постирайте одежду посредством трения доску. Используйте биоразлагаемое хозяйственное мыло. Прополощите одежду в другой ванне с водой и повесьте сушиться. Однако можно обойтись и без стиральной доски. Наполните ведро мыльной водой и немного замочите одежду. Затем побейте её большой камень, удаляя более стойкие пятна. После сполосните и повесьте. Третий метод, и возможно, самый удобный для ваших спины и рук, это сделать что-то вроде стиральной машины из ведра. Начните с ведра на 20 литров с подходящей крышкой. Вам также понадобится чистый вантус из старой резины. Вырежьте отверстие в верхней части крышки прямо по центру достаточно большое, чтобы вместить ручку поршня. Затем с помощью острого ножа или бритвы прорежьте три или четыре отверстия в резиновом конце поршня. Разместите отверстие равномерно. Наполните ведро водой примерно наполовину и добавьте мыло. Бросьте несколько рубашек или пару брюк. Вставьте поршень и наденьте крышку на ручку поршня. Используйте его, чтобы перемешать одежду вверх-вниз и из стороны в сторону в течение нескольких минут. Не нужно делать так, словно вы взбиваете масло. Достаточно равномерных движений. Крышка предназначена для предотвращения разбрызгивания воды повсюду, но вы все же должны ожидать, что немного воды выльется наружу. Держите поблизости небольшую щетку для чистки и используйте ее, чтобы удалить въевшуюся грязь. Как только одежда станет чистой или немного чище, отожмите ее в ведре, затем промойте в другом и повесьте сушиться. Очевидно, что какой бы метод вы ни использовали, стирка, скорее всего, займет большую часть дня, если стираете одежду для всей семьи. Но эту рутинную работу довольно легко можно делегировать детям. Не забывайте повторно использовать воду в саду или даже для купания. Вот почему я посоветовал применять биоразлагаемое моющее средство, не содержащее агрессивных химикатов, которые могут нанести вред вам или вашим растениям. Купание. Для обычного купания неплохим решением станет покупка походного душа. Это прочный черный пластиковый пакет, который вы наполняете водой и подвешиваете на дереве или столбике. Солнце нагревает воду, Хотя она не нагреется сильно, это все равно намного лучше, чем просто вылить ведро дождевой воды себе на голову. В сумку встроен небольшой шланг и надсадка, поэтому вы можете направлять воду туда, куда хотите. Я бы посоветовал поместить на землю какой-нибудь контейнер, чтобы вы стояли в нем, когда принимаете душ, и могли собрать сточную воду, а позже использовать в саду или где-нибудь еще. Другой вариант установить лестницу и попросить кого-нибудь вылить вам на голову ведра с водой. Вы можете нагреть ее над огнем до комфортной температуры. В дополнение к этому, попробуйте накрыть бельевые веревки брезентом или даже старыми простынями, чтобы скрыться от глаз посторонних. В ситуациях, когда воды слишком мало для принятия ванны, вам придется прибегнуть к способу обтирания мочалкой. Это скорее всего покажется абсурдным, но в действительности можно очистить свое тело, используя меньше двух чашек воды. Смочите мочалку в первой чашке и нанесите на нее немного пены. Мойте тело, уделяя особое внимание подмышкам, паху и ступням. Затем используйте вторую мочалку и вторую чашку воды, чтобы смыть мыло. Конечно, не самое лучшее решение, но вероятно лучшее в данных обстоятельствах. Запаситесь большим количеством мыла и шампуня, чтобы пережить кризис. Помните, это не обязательно должна быть дорогостоящая марка. В сложных условиях вам будет не нужна погоня за брендами. Вы просто захотите остаться чистым. Один из способов, который поможет вам сэкономить деньги, попросить семью и друзей сохранить для вас гостиничные шампуни и мыло, когда они будут путешествовать. Подруга приятелей моей жены много ездит по работе и всего за несколько месяцев собрала большую коробку гостиничного шампуня, геля для душа и кондиционера. Уход за полостью рта. Зубные щетки очень дешевые, поэтому вы сможете легко собрать их в большом количестве. Зубная паста также стоит недорого. Забота о зубах жизненно важна, поэтому сделайте все возможное, чтобы запастись необходимыми вещами. И не забывайте чистить зубной нитью. В случае, если запас зубной пасты закончится, вы можете сделать альтернативу из соли и пищевой соды. Смешайте два ингредиента, используя одну часть соли и две части пищевой соды. Нанесите немного воды на зубную щетку и почистите ее обыкновенным образом. Да, возможно, вкус будет отличаться от привычной зубной пасты. Но данное средство отлично подойдет для чистки зубов и десен. Для лучшего эффекта необходимо сначала измельчить соль пестиком или скалкой, а затем смешать с пищевой содой. Также может потребоваться жидкость для полоскания рта хорошего качества. Хотя ваш запас не будет вечным, всего нескольких бутылок хватит на долгое время, если вы станете старательно нормировать их. Попробуйте сделать полезный ополаскиватель для полости рта смешав перекись водорода и воду примерно в равных количествах. У него может не быть привычного мятно-свежего вкуса, но он безусловно подойдет для гигиенических целей. Хотя полоскание спирта содержащими жидкостями, например, водкой, убьет бактерии, вам вероятно лучше сохранить такие напитки для дальнейших торговли и бартера. На самом деле, цель состоит не в том, чтобы иметь приятный запах изо рта, а в том, чтобы как можно лучше защитить зубы. Абсцессы и другие проблемы с зубами имеют шансы стать не только болезненными, но и опасными для жизни. Скорее всего, у вас также не будет доступа к стоматологической клинике, где бы вы получили лечение. Если зуб инфицирован, единственный реальный способ справиться с ним это удалить его. Утилизация отходов. Независимо от того, насколько экономно живем, случайно или осознанно, мы все равно будем производить некоторое количество отходов. Сегодня большинство из нас пользуются мусоропроводами или мусорными контейнерами. Канализация в наших домах утилизирует другие виды отходов. Однако, если сборщики мусора больше не навещают вас, а рабочие туалеты со смывом не что иное, как воспоминание, вам придется самостоятельно позаботиться об этих отходах. Мусор Меня всегда поражает количество мусора, которое средняя семья производит всего за неделю. Отчасти это связано с жизнью век одноразового использования, где на долгий срок делают мало вещей, и с популярностью полуфабрикатов, которые продаются в виде всевозможных коробок и пластиковых упаковок. Вероятно, после наступления коллапса вы сможете сжигать большую часть мусора. Что касается остального, Подумайте, как повторно использовать хотя бы часть отходов. Например, пластиковые миски подойдут для растений. Жестяные банки для самодельной сигнализации. Наполните их галькой и сложите возле дверей и других мест, чтобы они оповещали вас о проходящих мимо. Смысл в том, чтобы проявить творческий подход и уменьшить количество отходов, которые вам действительно нужно утилизировать. Со всем, что осталось, конечно же, придется разобраться. Можно закопать отходы в землю, если у вас есть для этого место. Мусорная яма должна находиться подальше от любых природных источников воды и по крайней мере на несколько футов глубиной, чтобы животные не выкопали мусор. Если вы живете в составе группы, то выделите специальное место и используйте в качестве свалки. В идеале она должна находиться на окраине города. Поощряйте всех участников активно перерабатывать все, что можно, до того, как оно попадет на свалку. Бытовые отходы. Есть несколько способов избавиться от бытовых отходов, которые собираются дома. Первый закопать их в землю. Выкопайте яму глубиной не менее метра и на расстоянии не менее 100 метров от любого источника воды. Я бы рекомендовал вырыть яму А затем регулярно опорожнять в нее ведра или другую емкость, которую вы используете для домашнего туалета. Каждый раз посыпайте мусор грязью, чтобы уменьшить неприятный запах. Когда отходы достигают двух футов от верха отверстия, засыпьте яму полностью. Затем перейдите к следующему месту и выкопайте новую яму. Это определенно лучший вариант, если вы используете наполнитель для кошачьего туалета или песок в своем импровизированном туалете. Если в вашей группе есть женщины, которые будут добавлять использованные гигиенические принадлежности в отходы, необходимо дополнительно добавить слой гравия, прежде чем засыпать яму землей. Это поможет предотвратить привлечение хищников в этот район из-за запаха крови. Также вы всегда можете сжечь отходы. В идеале дайте им сначала высохнуть на солнце в течение дня или двух, а затем сбрызните небольшим количеством керосина или бензина, чтобы облегчить зажигание. Учтите, что это не лучшее решение, но подойдет, если у вас нет других возможных вариантов. Также попробуйте компостировать отходы, а затем использовать их в садах. Для этого отделите мочу от фекалий. Это, конечно, будет намного проще сделать во время посещения туалета, а не после. Используйте воронку и резиновую трубку, чтобы слить мочу в кувшин. Моча богата фосфором и азотом, питательными веществами, полезными для растений. Она должна отстояться в течение месяца или двух. Затем ее необходимо смешать с использованной водой после стирки или купания. Используйте одну часть мочи на 8 частей воды чтобы азот не сжигал корни растений. Твердые вещества, кал, туалетную бумагу следует собрать в отдельное ведро. Когда оно будет почти полным, закройте его крышкой с отверстиями и дайте ему постоять около года. Затем смешайте старые фекалии с другим обычным компостом. Да, такие удобрения должны настаиваться от 11 до 12 месяцев. Помните, здесь мы рассматриваем выживание на долгосрочную перспективу. И хотя можно купить несколько туалетов для компостирования, попробуйте рассмотреть это как проект, сделанный своими руками.